Приложение 4. Петиция рабочих Санкт-Петербурга для подачи царю Николаю II. Государь, мы рабочие города Санкт-Петербурга, наши жены, дети и беспомощные старцы-родители пришли к тебе, государь, искать правды и защиты. Мы обнищали, нас угнетают, обременяют непосильным трудом, над нами надругаются, в нас не признают людей, к нам относятся как к рабам которые должны терпеть свою горькую участь и молчать. «Мы и терпели, но нас толкает все дальше и дальше в омут нищеты, бесправия и невежества. Нас душат деспотизм и произвол, и мы задыхаемся. Нет больше сил, Государе. Настал предел терпению. Для нас пришел тот страшный момент, когда лучше смерть, чем продолжение невыносимых мук. И вот мы бросили работу и заявили нашим хозяевам, что не начнем работать, пока они не исполнят наших требований. Мы немного упросили. Мы желаем только того, без чего жизнь не жизнь, а каторга вечная мука. Первая наша просьба была, чтобы наши хозяева вместе с нами обсуждали наши нужды. Но и в этом нам отказали. Нам отказали в праве говорить о наших нуждах, находя, что такого права за нами не признает закон. Незаконными оказались также наши просьбы уменьшить число рабочих часов до 8 в день, устанавливать цены на наши работы вместе с нами и с нашего согласия, рассматривать наше недоразумение с низшей администрацией завода, увеличить чернорабочим и женщинам плату за их труд до 1 рубля в день, отменить сверхурочные работы, лечить нас внимательно и без оскорблений устроить мастерские так, чтобы в них можно было работать, а не находить там смерть от страшных сквозняков, дождя и снега. Все оказалось, по мнению наших хозяев, противозаконно. Всякая наша просьба – преступление, а наше желание улучшить наше положение – дерзость, оскорбительная для наших хозяев. Государь, нас здесь больше трехсот тысяч, и все это люди только по виду, только по наружности – В действительности же за нами не признают ни одного человеческого права, ни даже права говорить, думать, собираться, обсуждать наши нужды, принимать меры к улучшению нашего положения. Всякого из нас, кто осмелится поднять голос в защиту интересов рабочего класса, бросают в тюрьму, отправляют в ссылку, карают как за преступление, за доброе сердце, за отзывчивую душу. Пожалеть рабочего, забитого, бесправного, измученного человека значит совершить тяжкое преступление. Государь, разве это согласно с божескими законами, милостью которых ты царствуешь? И разве можно жить при таких законах? Не лучше ли умереть? Умереть всем нам, трудящимся людям всей России. Пусть живут и наслаждаются капиталисты и чиновники, казнокрады, грабители русского народа. Вот что стоит пред нами, государь. И этот у нас и собрала к стенам твоего дворца. Тут мы ищем с последнего спасения. Не откажи в помощи твоему народу, выведи его из могилы бесправия, нищеты и невежества. Дай ему возможность самому вершить свою судьбу. Сбровь с него невыносимый гнет чиновников. Разрушь стену между тобой и твоим народом, и пусть он правит страной вместе с тобой. Ведь ты поставлен на счастье народу, а это счастье чиновники вырывает у нас из рук». К нам оно не доходит, мы получаем только горе и унижение. Взгляни без гнева, внимательно на наши просьбы. Они направлены не ко злу, а к добру. Как для нас, так и для тебя, государь. Нерд дерзость нас говорит, осознание необходимости выхода из невыносимого для всех положения. Россия слишком велика, нужды ее слишком многообразны и многочисленны, чтобы одни чиновники могли управлять ею. Необходимо, чтобы сам народ помогал себе ведь ему только известны истины его нужды. Не отталкивай же его помощи, прими ее. Повели немедленно сейчас же призвать представителей земли русской от всех классов, от всех сословий. Пусть тут будет и капиталист, и рабочий, и чиновник, и священник, и доктор, и учитель. Пусть все, кто бы они ни были, изберут своих представителей. Пусть каждый будет равен и свободен в праве избрания а для этого повели, чтобы выборы в учредительное собрание происходили при условии всеобщей, прямой, тайной и равной подачи голосов. Это самая главная наша просьба, в ней и на ней зиждется все. Это главный и единственный пластырь для наших больных ран, без которого эти раны вечно будут сочиться и быстро двигать нас к смерти. Но одна мера все же не может излечить всех наших ран. Необходимы еще и другие – и мы прямо и открыты, как Отцу, говорим тебе, Государь, о них. Необходимы. Параграф 1. Меры против невежества и бесправия русского народа. первое Свобода и неприкосновенность личности, свобода слова, печати, свобода собраний, свобода совести в деле религии. Общее обязательное народное образование на государственный счет. второе Ответственность министров перед народом и гарантия законности управления. Третье. Равенство пред законом всех без исключения. Четвертое. Немедленное возвращение всех пострадавших за убеждения. Параграф 2. Меры против нищеты народа. Первое. Отмена косвенных налогов и замена их прямым, прогрессивным и подоходным налогом. Отмена выкупных платежей, дешевый кредит и постепенная передача земли народу. Параграф 3. Меры против гнета капитала над трудом. 1. Охрана труда законом. 2. Свобода потребительно-производительных и профессиональных рабочих союзов. 3. Восьмичасовой рабочий день и нормировка сверхурочных работ. 4. Свобода борьбы труда с капиталом. 5. Участие представителей рабочих в выработке законопроекта о государственном страховании рабочих. 6. Нормальная заработная плата. Вот, государь, наши главные нужды, с которыми мы пришли к тебе. Повели и поклянись исполнить их, и ты сделаешь Россию счастливой и славной, а имя свое запечатлеешь в сердцах наших и наших потомков на вечные времена. А не повелишь, не отзовешься на нашу мольбу, мы умрем здесь, на этой площади, пред твоим дворцом. Нам некуда больше идти, и незачем. У нас только два пути, или к свободе и счастью, или в могилу. «Укажи, государь, любой из них, мы пойдем по нему беспрекословно, хотя бы это и был путь к смерти. Пусть наша жизнь будет жертвой для истрадавшейся России. Нам не жалко этой жертвой, мы охотно приносим ее».